Глава восемнадцатая. Неожиданное приглашение. Должен признать, мой успех произвел на всех впечатление. А еще мне понравилась реакция однокурсников. Вот как это было. Я вошел в аудиторию уверенной походкой. В мою сторону повернулись любопытные глаза. Все уже были в курсе, чем ночью занимался курсант Булгаков. Улыбаясь, я полез в рюкзак и достал золотую сферу – ядро аномалии, после чего поднял ее высоко над головой. В аудитории воцарилась тишина, а затем раздался хор одобрительных возгласов и аплодисментов. Мои однокурсники во главе с Гришей бросились поздравлять меня, разве что на руки не подхватили и не начали качать. «Вау, ты действительно это сделал?» – крикнул Гриша, хлопая меня по плечу. «Офигеть! Я до последнего не верил!» – подхватил еще кто-то. Хм. Света, сидевшая на задней парте, приподняла брови, а затем перевела взгляд в окно, как будто там было что-то намного интереснее какого-то там ядра аномалии. Учитель парой недовольных окриков быстро восстановил порядок. Однако и по его глазам было видно, что ему весьма любопытно. «Молодец, Александр!» – сказал учитель, одобрительно кивнув мне. Это большое достижение. Не поделитесь ли с нами, как вам это удалось? Я вкратце рассказал всем историю своих приключений в нехорошем доме с аномалией. О некоторых вещах я, разумеется, умолчал. В частности, о наемниках и пане Курцевича. Мои одноклассники слушали с благоговением, задавали мне вопросы и удивлялись моей храбрости. «Это невероятно!» – сказал один, когда я закончил рассказ. «Я бы никогда не смог сделать что-то подобное!» «Это было нелегко», — ответил я с ухмылкой. «Это была одновременно ложь и правда. Аномалия была не самая сильная, а вот с наемниками Курцевича пришлось попотеть. Но кто-то должен был это сделать». Учитель кивнул с одобрением, глядя на меня. «Ты проявил большое мужество и решимость, Александр. Ты должен гордиться собой. Но не зазнавайся слишком сильно!» «Гордыня делает людей слабее и замедляет прогресс». «Да, я понимаю, учитель», — кивнул я с максимально скромным видом. История знала о случаях, когда первокурснику удавалось одолеть в одиночку аномалию первого уровня, она же дух. «Разрешишь мне посмотреть на твой трофей?» — попросил он, протягивая руку. «Конечно», — пожав плечами, я протянул ему ядро. Учитель осторожно взял золотой шар из моих рук и внимательно осмотрел его, переворачивая то одной стороной, то другой. Он поднес ядро к свету, изучая, как оно ловит лучи и отбрасывает мерцающие блики на стены. На лице учителя застыло благоговение и удивление. Однако оно неожиданно сменилось легким разочарованием. «Хм...» «Должен заметить, у этого ядра весьма маленький уровень энергии, даже для аномалии первого уровня», — отметил он. «Я бы сказал, что это скорее просто большой осколок, нежели ядро. Если бы не информация об аномалии внутри него, именно так и было бы». Мои брови от удивления взлетели вверх. «Я ж вчера проверял несколько раз ядро. У него был более чем достойный уровень силы для первого уровня». Я практически выхватил ядро из рук учителя и начал снова рассматривать его. И правда, уровень силы в ядре удручающе низкий. В смысле, куда за ночь исчезла львиная доля энергии ядра? Оно оказалось нестабильным и произошла утечка? Да не может быть, ядро выглядит вполне здоровым и крепким. Черт, кажется, моя слава внезапно оказалась не такой уж и оглушающей, как я рассчитывал. «Что ж, в любом случае ты большой молодец», — произнес учитель. «А теперь давайте начнем урок». Остальная часть урока прошла, как обычно, но я не мог избавиться от двух чувств — гордости и разочарования, которые наполняли мою грудь до краев в равных пропорциях. Я одолел аномалию и доказал своим одноклассникам и учителю, что способен на великие дела» а с другой стороны, мой успех подпортила досадная неприятность в конце. Р -р -р -р -р -р Во мне просыпается уроженец подземелья. Тамшая темная натура, доставшаяся по наследству от мамки, хочет знать, в чем я прокололся, где не доглядел». «Поздравляю, Саня!» – сказал мне Гриша после урока. «Ты теперь официально дух!» «Как-то не круто звучит!» «Как будто на меня можно дунуть, и меня унесет», – вздохнул я. «А почему дух?» «Это неофициальная градация среди истребителей аномалий. Побеждаешь аномалию определенного уровня, становишься духом, бесогоном или бесятиной, лихим, демонюкой, люсей и далее по списку. Дух – самая низкая из всех. По факту, духов среди истребителей больше всего. Немногим удается подняться на высокий уровень». «Люсей!» Переспросил я, вычленив самое странное слово. «Уровень угрозы дьявол или Люцифер?» «Люся дико крута. Люсей быть очень почетна». Да. «Кто это вообще придумал?» «Так исторически сложилось», — хохотнул Гриша. «Истребители аномалий, народ с юморком. В нашей профессии по-другому нельзя без юмора, а то свихнешься». «Что ж, буду носить высокое звание духа с честью. Вздохнул я. «К слову, я ж совсем забыл». Гриша щелкнул пальцами. «Отец же сегодня дает званый вечер в особняке в одном из наших летающих островов». «М-м-м? – поинтересовался я. «Ну, я ему уже послал сообщение, что ты успешно добыл ядро», – сказал Гриша. Отец был очень впечатлен. Он сказал, что хочет сегодня встретиться с тобой. «Как у тебя с планами на вечер?» Я задумался на мгновение. «Мне надо сестру забрать из училища», — сказал я. «Без проблем, мы сможем заехать за ней после учебы», — сказал Гриша. «Платье ей смогут подобрать у нас по прибытии. У нас огромный гардероб. Шматье девать некуда. Такой шанс упускать не стоит. Это отличная возможность посмотреть на высший свет аристократии и, возможно, завести некоторые полезные знакомства». «Я все равно хочу подняться так высоко в этом мире, как только смогу». «Отлично», — улыбнулся я. «А Света там будет?» Мимо нас как раз проходила Света, которая, по-видимому, шла с подружками в буфет. Услышав свое имя, она повернула голову в нашу сторону. «Конечно», — кивнул Гриша, бросив взгляд в сторону сестры. «О, к слову», — улыбнулся я. Света же сказала, что если я одолею аномалию и принесу ее ядро, то она... Я открыл было рот, но тут Света обожгла меня таким огненно-магматическим взглядом, что я сразу понял, она не хочет раскрывать подробности. Я пожал плечами. То она официально признает, что Булгаков – самый лучший, красивый и талантливый кутузовец. Закончил я. Ладно, если дама хочет немного интимности, то почему бы и нет? Щёчки Светы вспыхнули лёгким румянцем. «О, правда, сестрёнка?» — воскликнул Гриша. «Да», — неохотно признала она после паузы. «Я не верила, что он справится». Подружки Светы захихикали, бросая на неё весёлые взгляды. «Долг платежом красен», — улыбнувшись, произнёс я, внимательно глядя на Свету. «Какое время будет для тебя самым удобным?» «Я не забыл наш уговор. Света должна мне свидание» юная княжна заметно разволновалась ее руки слегка дрожали она нервно теребила подол рубашки она избегала смотреть на меня а ее голос звучал чутко натянуто и напряженно я не уверена что это хорошая идея сказала она глядя на клумбу неподалеку видимо ее очень заинтересовала оса кружащая вокруг цветка родственную душу почуяла однозначно «В общем, я, княжна Омутова, в присутствии свидетелей признаю, что Виконт Александр Булгаков самый лучший и талантливый кутузовец», неохотно произнесла Светлана. «После меня», — хмыкнул Гриша. «Подобная похвала из ваших уст словно мёд-княжна», — любезно произнёс я. Приятно слегка щёлкнуть Светку по её хорошенькому носику, который она так любит задирать. «Тебе капец!» Только такой фразой можно было расшифровать жгучий магматический взгляд, которым одарила меня Света. «Ты все еще должна мне свидание», — ответил я ей лучезарной улыбкой. «Так вы будете на званом вечере, княжна?» Любезно поинтересовался я у Светы. «Да», — неохотно произнесла она. «Как княжна и наследница рода Омутовых, я обязана присутствовать на всех официальных мероприятиях, которые проводит мой отец». «Даже на самых незначительных!» «Не сочтите за наглость, княжна! Но я был бы счастлив, если бы вы показали мне самые красивые места вашего поместья», любезно произнес я, и познакомились с интересными людьми. Света стоически вздохнула и неохотно произнесла, «Как вам будет угодно, Виконт!» Насе мы разошлись. «Эх, званый вечер у Омутовых обещает быть интересным!» После уроков я по-быстрому заскочил в туалет. Запершись в кабинке, я достал из рюкзака яйцо и вызвал отражение. «Ну давай!» – сказал я. «Приятного аппетита!» Я молча наблюдал, как отражение поглощает ядро аномалии. Отражение двигалось плавно и эффективно, полностью охватывая ядро своим газообразным телом и впитывая его энергию. Вскоре ядро было полностью поглощено отражением, бесследно исчезнув в его глубинах. Отражение стало как будто бы немного больше в размерах. Его поверхность и щупальца стали более четкими и плотными. Этого пока мало. Мне нужно больше таких ядер, чтобы ускорить эволюцию. Я взвесил в руке оставшиеся золотые кристаллы. Надо подумать, где и как сбыть осколки сырой природной силы по самой выгодной цене. Можно продать государству, но я уверен, что смогу найти на рынке более выгодные предложения. И еще. В кадетском корпусе есть кто-то, кто сливает инфу из баз данных. Тот, кого подкупил Курцевич. Это кто-то, у кого есть доступ к серверам училища, где хранится база данных кто-то из технического персонала или руководства. Надо будет потрясти Филиппа на эту тему. «Ну что, мое хорошее?» – вслух произнес я, обращаясь к отражению. «Как тебе это угощение?» «Отражение, мое розовое облако, пульсировало с новой силой. Информация аномального ядра теперь влилась в его базу данных, повысив его вычислительные мощности». Облако вихрилось и раздувалось, его щупальца становились все длиннее и толще. «Давай!» — с улыбкой произнес я. «Расти и набирайся силушки богатырской!» Я чувствовал, как энергия проходит через моё тело. Связь с отражением становилась все сильнее. Его внешний вид немного изменился. Все меньше оно напоминало нежный туман, Его очертания стали еще более вещественными и плотными. Отражение также увеличилось в размере, достигнув примерно половины объема человеческого тела. Его щупальца скручивались и извивались, потрескивая поглощенной энергией. Их движения были плавными, грациозными и одновременно грозными. Идеальный баланс красоты и силы. м. -м, -м. Задумчиво произнес я, разглядывая отражение. «Вижу, мы уже близки к финальной точке, но для полного удовлетворения надо будет отжарить еще пару аномалий». Сделав свои туалетные дела, я вышел из кабинки и направился к раковине. Парень из параллельного курса, мывшие руки, бросил на меня очень странный взгляд, удивленный и одновременно слегка испуганный. «Я что, был тут не один?» и все это время разговаривал с отражением вслух, неловко-то как... сильно задумался. Я сделал вид, что все ок, и с непринужденным видом помыл руки. Как бы теперь по училищу не поползли слухи, что я побеждаю аномалии каким-то нестандартным методом, через отжаривание. С высоты открывался захватывающий вид на Москву. Я... Наташа и Гриша неслись над небоскребами внутри машины гибрида. Это устройство могло как ездить по земле, так и летать. Все благодаря четырем массивным винтам, расположенным над крышей по четырем углам. Гриша сидел за рулем и безумолку болтал, рассказывая о предстоящем званом вечере. Что будут подавать, кто приедет и так далее по списку. Наташа слушала, развесив уши. Как мне показалось, она ловила чуть ли не каждое слово, сказанное Гришей, и хихикала над всеми его шутками, что неужели моя младшая сестренка на него запала? Видимо, мощные квадратные подбородки семьи Омутовых пришли с ей по душе. Впереди, сзади, по бокам летели черные автоохраны с тонированными стеклами. Они выдерживали идеально ровное расстояние от машины княжича, полностью синхронизировав свой полет. Человек бы так не смог. «Автопилоты?» — спросил я. «Ага, охрана пользуется автопилотами, созданными на основе нейросетей», — сказал Гриша, держа руки на штурвале. «Но я предпочитаю рулить сам. Не люблю, когда моя жизнь в руках высокотехнологичного дурачка». «Хорошо, что с нами нет, Нейди». «По статистике число аварий и повинения аэропилотов вдвое меньше, чем среди водителей и людей», — сказала Наташа. «В училище нам сказали, что скоро людям вообще запретят садиться за руль. Ведь это опасно и безответственно подвергать пешеходов опасности». «Хо, да пусть только попробуют отобрать баранку у рожденного Омутова», — хмыкнул Гриша. С высоты птичьего полета охотничий остров Омутовых, парящий над Москвой, кажется огромным и величественным творением. Остров по периметру окружен прочным и высоким металлическим забором, играющим роль барьера. На палубе острова видны различные здания и сооружения. Домики, амбары, конюшни. Деревья с густыми кронами и кустарники усеивают ландшафт скорее всего являясь естественной средой обитания для различных диких животных. В центре острова стоит величественный особняк, крыша которого покрыта сверкающей черепицей. С высоты можно рассмотреть замысловатые детали здания и его надстроек, а также пышные зеленые леса, покрывающие большую часть острова. Весь остров представляет собой сочетание рукотворных сооружений и природной красоты. Гриша, заметив мое изумление, ухмыльнулся и сказал, «Впечатляет, правда? Мой род прилагает много усилий, чтобы поддерживать эту малышку в надлежащем состоянии». А назвал ее отец «Тайное убежище». Я киваю, любуясь пышной зеленью, холмами и многочисленными охотничьими домиками, разбросанными по всему острову. Целое огромное охотничье угодье, парящее в воздухе над Москвой. С ума сойти. Ни в одном из параллельных миров, в которых я побывал ничего подобного никогда не видел. Этот мир сильно ушел вперед в своем развитии. А вы в нем богачи. Ну, что скажешь? спрашивает Гриша с ухмылкой. Ему явно хотелось услышать похвалу от меня в адрес своего рода. Потрясающе, отвечаю я искренне. Никогда не видел ничего подобного. «Твой отец, наверное, очень гордится». Гриша кивает. «Так и есть. Он любит приезжать сюда, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться охотой». «Понятно. А кто водится на острове?» Спросил я. «На кого охотимся?» Я заметил высокие четырехметровые ограждения по периметру острова. Невероятно огромные. Что там за животные такие водятся среди зарослей, против которых нужен такой забор? «Аномалии?» – «Как ни в чем не бывало», – сказал Гриша. С этими словами он направил летающую машину к посадочной полосе на острове. «Аномалии?» – «Я не поверил своим ушам. Может, ослышался?» «Точнее, аномальные животные», – поправил себя Гриша, когда мы приземлились. Мы отстегнули ремни и вышли наружу. «Отец своего рода коллекционер». Он просто обожает необычных и редких тварюшек, которых аномалии производят прямо-таки в промышленных масштабах. Вот оно что. Я покачал головой, глядя на густые заросли вокруг посадочной полосы. Вряд ли там кто-то скрывается, кровожадно скаля клыки. Мы все-таки должны находиться в безопасной зоне. Но все равно. Отец очень ценит редкие и необычные экземпляры особенно те, аналогов которым раньше не было», — сказал он. «За таких особей коллекционеры готовы выложить целое состояние. И мой отец не исключение. Они там в среде коллекционеров особенно жестко конкурируют за редкие экземпляры». Хм, какая, однако, интересная информация. «Уж не по этой ли причине князь Омутов захотел встретиться со мной именно сегодня?» как только узнал, что я в одиночку одолел аномалию. Может быть, это, конечно, и совпадение, а может быть и нет. У князя ведь должны быть свои источники, через которые он получает редких зверушек для коллекции.